Глава 1. Что было, то прошло. Мы собирались пожениться. До свадьбы оставалось всего ничего, какая-то неделя. И вдруг Ольга пропала. Первый звонок я получил в самый разгар мальчишника. Мы уже изрядно поддали, и веселье только-только начало набирать обороты, когда Витёк протянул мне свою трубку. Звонила его девушка, которая была подругой моей Ольги. Потому они, собственно, и начали встречаться. До меня она дозвониться не смогла, ну ведь ко всегда слышал свой телефон. Даже в клубе, когда музыка просто закладывала уши, он всегда слышал свой звонок. Мы постоянно над ним подшучивали по этому поводу. Привет. А ты не знаешь, где Ольга? Был первый вопрос Марины, той самой лучшей подруги моей будущей жены. Что значит где? Не совсем понял я. «На девичники? Она тебя разве не пригласила? Вы что, поссорились?» «Да нет, здесь как раз все в порядке. Я в клубе, но ее нет», – затороторила девушка. «Она, конечно, могла опоздать и все такое, но не на три часа!» «Стоп, я ничего не понимаю, подожди секунду, я выйду на улицу!» Крикнул я в трубку и отправился на выход. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. «Как такое может быть? Ну, допустим, она передумала насчет девичника». Но почему в таком случае не предупредила никого? На неё это очень не похоже. Да, говори. Я снова поднял трубку к уху. Я говорю: "Ольга не пришла, телефон вне зоны доступа". Вновь затараторила Марина. "Я тебя понял. Жди меня возле клуба, скоро буду". Бросил я трубку и махнул рукой парковщику. Взяв ключи и выслушав предостережение о том, что не стоит в таком состоянии за руль, я запрыгнул в салон своей машины и рванул к девчонкам. групку Витьку даже забыл отдать, как и предупредить своих о том, что сваливаю. Через час мы уже были возле дверей нашей с Ольгой квартиры. Руки тряслись, и я едва смог разомкнуть замок. "Оля, Оль!" крикнул я и едва забежал домой. Все вещи на месте, значит, она не собиралась бросать меня на пороге ЗАГСа. Всю дорогу я пытался до неё дозвониться, но, как и сказала подруга, абонент не абонент. "Странно", пробормотала Марина, глядя в шкаф. Она даже платье своё не надела. В смысле? Голос девушки выбил меня из раздумий. Мы с ней платье для девичника выбирали. Оно спокойно висит в чехле, указала она пальцем в сторону шкафа. Такое ощущение, что она даже не собиралась никуда. Твою же мать! выругался я и пнул дверцу. Ну почему? Что я сделал не так? Матвей, мне кажется, дело не в тебе. Что-то случилось, начала успокаивать меня подруга. Мы найдём её. Вот увидишь. Но мы её не нашли. Как и полиция, и частные детективы. Никто не мог сказать ничего вразумительного. Девушка будто сквозь землю провалилась. Даже деньги отца оказались совершенно бесполезны. Люди просто разводили руки в стороны и качали головой. В конце концов все прекратили поиски, кроме меня. Я не верил в то, что она мертва. А даже если всё обстоит именно так, тогда где тело? Я пообещал ей, что не брошу её никогда, поэтому и продолжал заниматься этим последние полгода. Что в такой ситуации может сделать обычный человек? Ничего, максимум это дать объявление в социальных сетях и подать заявление в полицию, а дальше тупо сидеть и ждать. Даже мне пришлось через это пройти. Вначале постоянно сыпались звонки, что Ольгу видели то здесь, то там, то в магазине, то на заправке. Первые 2 недели я метался по городу в поисках любимой, но каждый раз натыкался на стену. Затем я порой дни развешивал объявления по столбам, но толку от этого не было вообще. Потом нанял частного детектива. Именно с этого момента начались хоть какие-то движения. Я наконец получил доступ к информации и самостоятельно мог её перепроверить. Мне показали базу данных по пропавшим людям. зарегистрировался на одном любопытном форуме, где общались те, кто потерял своих близких. Когда закончились все реальные факты, я ушел в конспирологию, познакомился в сети с одним человеком, и его доводы показались мне очень убедительными. Вот, смотри. С нездоровым блеском в глазах он развернул карту на своем мониторе. Красными звездочками я пометил все места, которые связаны с пропажей людей. И что из этого следует? Не совсем понял я, стоя за его спиной. А ты приглядись внимательнее, усмехнулся тот и начал увеличивать изображение. Статистика вещь прямая. "Стой, ты хочешь сказать, что все эти люди чаще всего исчезали в одном и том же месте?" я с удивлением смотрел на скопление звёзд в разных точках. "Большинство", с довольным видом произнёс тот. "Многие, конечно, пали жертвами убийств или маньяков, но их я стараюсь отфильтровывать. Здесь только течь, я судьба так и осталась неизвестна. Постой, но ну неужели полиция не делает подобную статистику? Задал я очередной вопрос. Делает, ещё как, закивал парень. Но они работают в системе и не могут рассматривать альтернативные версии. Скорее всего, твою Ольгу уже признали мёртвой и просто тянут время, чтобы спрятать дело в архив. А у тебя есть выборка по Москве, уточнил я. Конечно, я тебе сейчас на электронку ссылку скину. И ну тот и закликал мышкой. Я, честно говоря, уже попробовал выследить её маршрут за тот день. И вот что получилось. Парень вновь развернул свою карту, где синяя линия указывала на последние известные по показаниям и камерам наблюдения передвижения моей Ольги. Я не сколько не удивился, когда она привела её к парку Воробьёвой горы, где уже разместилось около двух десятков звёзд. твою мать, только и смог пробормотать я. Но как? Почему полиция и детективы этого не увидели? Я тебе уже об этом сказал, пожал плечами парень. Скорее всего, они занимаются поисками маньяка, который здесь якобы орудует. Но я считаю, что там находятся провалы в пространстве или времени. Можешь мне это распечатать? указал я пальцем на экран. Без проблем, согласился тот, и вскоре я уже держал в руках несколько тёплых листков. Спасибо тебе огромное. Поблагодарил его я и положил на стол несколько пятитысячных купюр. Это не обязательно, и внул тот подбородком в сторону денег. Не переживай, усмехнулся я. У меня таких ещё очень много. Парень хмыкнул и сгрёп их со стола, а я покинул его квартиру с полной уверенностью в том, что я наконец нащупал что-то действительно стоящее. Первым делом я решил подготовиться. Уж чего чего денег мне хватало на всё, что угодно. Папа позаботился о том, чтобы его единственный наследник ни в чём не нуждался. По современным меркам я мажор. Денег в нашей семье столько, что и за 10 жизней не потратить. Так что родился я сразу в золотой пелёнке. Сат ивестственный круг знакомых у меня точно такой же, по крайней мере, раньше был. За свою недолгую жизнь я пробовал всё, начиная от спорта и заканчивая гонками на крутых тачках, но по-настоящему меня зацепила стрельба. Полигон я посещал чаще, чем клубы. А заодно заболел уличными гонками. Отец не приветствовал моих увлечений и всячески навязывал мне свою, то есть изучение денег. Я не противился, потому как понимал, что рано или поздно мне необходимо будет заменить его и стать во главе компании. Ну вот судьба распорядилась иначе. Несколько дней я изучал в интернете вопрос пространственных провалов и всего, что связано с этим явлением. Затем совершил набег на магазины, закупив все возможных датчиков и сенсоров. Следующим моим действием было изучить весь хронометраж передвижения Ольги. Самое непонятное для меня во всём этом было посещение парка. Что она там забыла в тот день? За каким лешим вообще туда попёрлась? Я донимал этим вопросом её подругу и других общих знакомых, но никто не мог дать удовлетворительный ответ. С другой стороны, это может быть даже неважно. На Воробьёвы горы я прибыл за час до появления здесь Ольги. По крайней мере, камера станции метро зафиксировала её здесь в последний раз. Некое странное чувство преследовало меня всё это время, словно я вот-вот смогу найти все ответы. О, как же я был глуп тогда. Всё, что произошло потом, помогло получить целую кучу вопросов, на многие из которых у меня нет ответа даже сейчас. Когда я покинул станцию и вышел в парк, то первым делом даже не знал, за что хвататься. Не сказать, что он огромный, Но не зная дальнейшего маршрута моей невесты, здесь можно было блуждать бесконечно. Я осмотрелся и попытался прикинуть, куда и зачем она могла пойти. Понаблюдав за праздно шатающимися людьми, я решил пройтись по стандартной тропе, ведущей наверх. Параллельно с этим я проверял радиационный фон и осматривал местность биноклем с различными функциями. Здесь были и ночное видение, и тепловизор, и даже какие-то совсем непонятные для меня режимы. Я понятия не имел, что нужно искать и как это может выглядеть. Бесцельно шатаясь по парку, я прошел его вдоль и поперек по всем имеющимся тропам. На улице стемнело, метро давно закрыто. Последний раз осмотрев местность бинокля и пощелков различные режимы, я решил, что на сегодня хватит, и медленно побрел наверх. Там располагается смотровая площадка. Возможно, Ольга решила просто погулять и насладиться видами. Голова уже болела от всевозможных выводов и доводов, но чётких ответов так и не было. Да и остановить этот процесс в своих мозгах я никак не мог. Друзья советовали забыть её, бросить затею с поисками и предоставить это дело полиции. Отец обещал, что скоро всё забудется, и я смогу полюбить другую девушку. Он тоже говорил, что нужно жить дальше. Вот только характером я пошёл в него и пока не добьюсь результата, не могу успокоиться хоть решьте. Я остановился прямо у самого выхода на смотровую площадку, когда вдруг услышал крики и топот ног. Всё это время я размышлял и поднимался, глядя себе под ноги. Когда я поднял глаза на шум, было уже поздно. Человек, который от кого-то убегал, столкнул меня со своего пути обеими руками. Всё, что мне после этого оставалось, так это прикрывать голову, чтобы не разбить её о деревья. Но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы влететь в кусты и покатиться вниз, ударяясь обо всё, что там растёт, я словно в воду влетел. Попытался махать руками и вдруг понял, что валяясь в грязной луже, я не бьюсь головой о деревья, треща ветками и скатываясь с пригорка. Что за? Сел я на задницу и осмотрелся вокруг. Какого? Кроме мата в голову ничего больше не лезло. Сам того не подозревая, я смог отыскать то, что собирался А теперь сижу в грязи и пытаюсь понять, как такое вообще возможно. Парадокс человеческого разума. Можно посвятить годы изучению паранормального, а столкнувшись с этим лицом к лицу, отказаться верить ему тому, что увидел собственными глазами. Примерно то же самое сейчас творилось со мной. Ночник куда-нибудь исчезла, зато полностью пропал парк и небо усыпанное звёздами. Вместо глубокого чёрного купола, на котором отчетливо просматривался Млечный Путь, На меня сверху сыпалась вода. Какую погоду даже дождём назвать сложно. Мелкий моросящий дождь. Температура градусов 15. По сравнению с тёплой августовской ночью, под которую я и был одет в дубак, радовало только то, что я не посреди леса. Вокруг расположились дома различной, от двухэтажей до огромных небоскрёбов, которые виднелись вдали. Света в окнах не было, но несмотря на ночное время суток, темнота была не кромешной. В крайнем мире рассмотреть, что творится впереди метров 100, было вполне реально, хотя на таком расстоянии вещи походили на силуэты, и один из них двигался как-то странно, неестественно. Только спустя несколько секунд я понял, что именно мне показалось странным. Его рост. Человек просто не мог быть таким огромным, метра под 3 точно, а может и больше. Чудовище двигалось в противоположном от меня направлении. И это, наверное, было моей первой удачей в этом мире. Поднявшись на ноги, я попытался отряхнуть липкую грязь с ледяных брюк. Да куда там, только ещё хуже размазал. Бросив ещё один испуганный взгляд на удаляющийся силуэт, я развернулся и решил убраться подальше. Странная тишина вокруг и отсутствие уличного освещения делали это место пугающим, нереальным, будто кошмарный сон. Дома вокруг, улицы, на которых виднелись остатки асфальта и тротуаров. Вдруг послышался какой-то шум. Он нарастал, а следовательно приближался. Эхо отражало его от стен, не давая возможности определить четкое направление. Страх закрался в душу своими ледяными пальцами, и я не придумал ничего лучше, чем забежать в один из домов. Поднявшись на второй этаж, я припал к окну и начал всматриваться в темноту. Вскоре я был за это вознагражден. Свет фар заметался по стенам и окнам, а через какое-то время мимо меня промчался старый УАЗ без крыши. Вместо неё была какая-то сваренная из прутков конструкция. Внутри находились четыре человека, у всех в руках оружие, а сзади, вот сики багажника, сидел пятый и держался за пулемёт. "Это куда же я попал?" в очередной раз бормотал я сам себе. "Здесь что, война?" Словно услышав мой голос, Со стороны, куда проехала машина, грохнули автоматные очереди. Я даже присел, пытаясь спрятаться за грязным окном. Канонада продолжалась недолго. Затем опять послышался рёв двигателя, удар, и снова вспыхнула перестрелка. Что там происходит? Кто за кем охотится? Сплыли в голове вопросы. А нужно ли мне это знать? Страшный рёв заставил сердце биться в два раза быстрее. Руки затрясло, как перед дракой в клубе. Но на этот раз я почему-то не захотел быть её участником. Осторожно поднялся с пола и ещё раз посмотрел в окно, даже щекой к нему приложился, чтобы увеличить угол обзора. Вот только, кроме зарева вдали, так ничего и не увидел. Судя по всполохам, там что-то горело, и скорее всего, машина. Выждав некоторое время, я всё же решился проверить. Тем более, что просто так сидеть на одном месте смысла нету вообще. Понятно, что поиски Ольги меня куда-то привели. «Ну вот что это за место? Здесь ли она и можно ли отсюда выбраться? На эти вопросы нужно искать ответ, а не сидеть и прятаться». Спустившись вниз, я выглянул из двери и попытался рассмотреть, что происходит в стороне пожара. Там действительно горела машина, но на фоне огня отчетливо просматривались и человеческие фигуры. Правда, вместо пятерых виднелось лишь трое. Я наконец вспомнил о бинокле, что покоился в моем рюкзаке и решил взглянуть на произошедшее поближе. Изображение прыгнуло ко мне, увеличиваясь в размерах. Эти трое пытались что-то найти в грязи. Я один из их группы отчётливо просматривался чёрной головешкой в салоне УАЗа. А вот ещё один сидел в грязи, привалившись спиной к стене здания. Один из строится археологов в итоге поднял руку вверх, показывая этим самым, что обнаружил из комы. Я хотел навести бинокль на его руку и рассмотреть поближе, что же за ценность там такая. Но вдруг встретился с его взглядом. Мне это точно не показалось. Он смотрел прямо на меня. Несколько мгновений я продолжал пялиться в окуляры, а затем рванул на утек, пытаясь скрыться за ближайшим поворотом. Топ от ног за спиной я услышал сразу. Но как им удалось преодолеть такое расстояние за мгновение? Додумать я не успел, точнее не дали. Сильный толчок в спину заставил меня полететь лицом в грязь. «Даже не думай рыпаться», — услышал я вкрачивый голос. «Ты из какого района?» Последовал вопрос на гоповской манер. «С центра я», — медленно повернувшись к грязи, испуганно произнес я. «С какого такого центра?» Удивленно уставился на меня тот. «Ты новенький, что ли?» «Я вас не понимаю». Мне, наконец, удалось сесть в грязи и поднять руки. «Руль, ты что, сам не видишь? Он еще зеленый совсем». Из-за поворота появились еще двое. «Эй, тебя как звать?» «Матвей». Всё ещё ничего не понимая, произнёс я: "Что вообще происходит? Ты попал в мешок". Наконец опустил ствол автомата руль. "Что за мешок?" ещё больше удивился я. Я искал свою девушку и вдруг упал, оказался здесь. Начал я невнятно объяснять своё появление. "Каменный мешок, так мы называем это место". Обвёл взглядом дома вокруг второй. "Кул, надо валить". Ихо заметил третий. Мы здесь нашумели, скоро цветные и стянутся. Согласен, кивнул на его слова Куля обернулся в мою сторону. Повезло тебе, парень, на честных людей в первую ночь нарваться. Хороший знак, поднимай свой зад, нужно срочно уходить. Я, продолжая находиться в полном недоумении, поднялся на ноги, да так и замер столбом. За спиной моих новых знакомых приземлились две огромные твари, чем-то похожие на огромных кошек. Очередь глохнула раньше, чем они успели сказать мяу. А третий член команды, имя которого я так и не успел узнать, растворился в воздухе. Он просто растаял прямо на глазах. Вот он только что был здесь и вдруг исчез. Однако через ещё одно мгновение одна из кошек заревела, а из её горла хлынула кровь. Именно это и позволило мне наконец увидеть третьего. Он был словно из стекла сделан. Только брызги крови с лейка показали его силуэт. Но на этом дело не закончилось. Одна из тварей успела ускользнуть И очередь, что грохнула первой, лишь подняла фонтанчики грязи на том месте, где она только что стояла. Пульс вскрикнул и сложился пополам, а между пальцами его рук, которыми он тут же схватился за живот, потекла кровь. Руль словно размазался в пространстве, и его автомат за гавкал у меня за спиной. Раздался рёв, и меня что-то больно ударило по голове. Все события длились недольше пары секунд, а затем моё сознание погасло.